Сказка песков. Начав путь от источника в далеких горах, речка миновала разнообразнейшие виды и ландшафты сельской местности и достигла наконец песков пустыни. Она попыталась было одолеть эту преграду, подобно тому, как преодолевала все другие, но вскоре убедилась, что по мере продвижения вглубь песков воды в ней остается все меньше и меньше. Не было никакого сомнения, что путь ее лежит через пустыню. Тем не менее, положение казалось безвыходным. Но вдруг таинственный голос, как будто исходящий из самой пустыни, прошептал ей. «Ветер пересекает пустыню, и река может пересечь ее тем же путем». Река возразила, что она лишь мечется в песках и лишь впитывается ими. «Ветер же может летать». Именно поэтому ему ничего не стоит пересечь пустыню. Тебе не перебраться через пустыню привычными, испытанными способами. Ты либо исчезнешь, либо превратишься в болото. Ты должна отдаться на волю ветра. Он доставит тебя к месту твоего назначения. Но как же это возможно? Это возможно только в том случае если ты позволишь ветру поглотить себя. Нет, такое предложение было неприемлемым для реки. Никто и никогда не поглощал ее. И вообще, она не собиралась терять свою индивидуальность. Ведь раз потеряв ее, как она сможет вернуть ее снова? Ветер, продолжал песок, именно тем и занимается, что подхватывает воду, проносит ее над пустыней и затем дает ей упасть вновь. Падая в виде дождя, вода опять становится рекой. Но как я могу проверить это? Это так. Если ты не поверишь этому, ты не сможешь стать ничем иным, кроме затхлой лужи. И даже на это уйдут многие и многие годы. А ведь быть лужей, согласись. «Далеко не то же самое, что быть рекой». «Но как я могу остаться той же самой рекой, что и сегодня?» «Ты не сможешь остаться прежней ни в том, ни в другом случае», отвечал шепот. «Переноситься и вновь становиться рекой – это твоя сущность. Ты принимаешь за саму себя свою теперешнюю форму существования, потому что не знаешь, «Какая часть в тебе является сущностной?» Тут какой-то отклик шевельнулся в мыслях реки в ответ на эти слова. Смутно припомнилось ей состояние, в котором то ли она, то ли какая-то ее часть, но в действительности ли это было, уже находилась в объятиях ветра. Она вспомнила также, да и вспомнила ли что это, хоть и не очевидная вещь, вполне реально, выполнима. И речка воспарила в дружелюбные объятия ветра, который легко и нежно подхватил ее и умчал далеко-далеко за много миль, где, достигнув горной вершины, осторожно опустил ее вниз. А так как у реки все же были сомнения, она запомнила и запечатлела в уме подробности этого опыта более обстоятельно. «Да, вот теперь я познала свою истинную сущность», – так размышляла река. Река познавала, а пески шептали. «Мы-то знаем, ведь день за днем это происходит на наших глазах, потому что из нас – песков – и состоит весь путь, от берегов до самой до горы». «Вот потому-то и говорят» что путь, которым потоку жизни суждено продлиться в своем странстве, осуществляя непрерывность, записан на песке. Эта прекрасная история входит в устную традицию многих народов и почти постоянно пребывает в обращении среди дервишей и их учеников. Она была использована в «мистической розе из королевского сада», Сэра Ферфакса Картрайта, опубликованный в Англии в 1899 году. Настоящий вариант истории принадлежит Аваду Афифи, тунисцу, умершему в 1870 году.